Глава 5. За дверью нас действительно уже ждали. Это оказался довольно невзрачный мужичок лет 40. Ростом он был чуть выше меня, а благодаря своим худобе и квадратной челюсти очень походил на марионетку. Ещё имелся очень выразительный нос, кончик которого был свёрнут налево, и маленькие, словно крестины глазки. которые постоянно бегали из стороны в сторону, словно этот человек постоянно чего-то боялся. И вот это будет нашим куратором, ни капли не постеснявшись, стоявшего перед ней этого, сказала София. Именно так, ответил ему жучок. Его голос был под стать внешности, очень напоминал скрежет металла по стеклу. Меня даже передёрнуло. Меня зовут Геннадий Метанович. И на время, пока в академию не прибудет ваш основной куратор, я буду его заменять. Раз уж ледень за мной. Похоже, куратор привык к подобному отношению и даже не стал разбираться с Софией. Делай его. Пойдём. Но этот раз уже я ухватил девчонку подругу. Похоже, для неё было шоком, что кто-то так спокойно отнёсся к собственному унижению. Несмотря на всю свою нескладность, Геннадий Витальевич передвигался очень шустро. Сперва он привёл нас в юридический отдел и отдал с рук на руки законникам академии. Здесь мы подписали кучу договоров. и столько же согласий, после чего нам выдали студенческий билет, в котором оказалась пластиковая карта. Помимо фотографии, имени и названия учебного заведения, на карте больше ничего не было. Ещё эта карта выступала в качестве платёжной. На неё должны будут зачислять очки заслуг, или, как их тут называют, ОЗы. На карте уже имелась сотня ОЗов, которая выдавалась новым студентам в качестве приветственного бонуса. Ещё нам выдали по браслету с встроенным микрочипом, которым можно пользоваться вместо карты. Это явно будет намного более удобно, чем постоянно таскать с собой карту. Браслет сразу же занял своё место на правой руке, на левой уже висел подавитель. Оформление всех необходимых документов заняло часа 3. За это время я успел порядочно проголодаться. Впрочем, София по ходу тоже её желудок уже несколько раз соглашал кабинет юристов невольным урчанием. Пока юристы копались с нашими документами, мы с Софой, так она сама попросила себя называть, успели довольно плодотворно пообщаться. Оказывается, она знает намного больше об Академии и её ректоре, чем могло показаться на первый взгляд. Амулет на шее Аркадия Вениаминовича она назвала «поглотителем», очень подходящее название для энергетического пылесоса. Как я и думал, он работает по принципу накопления энергии и по следующей её передаче своему владельцу. Естественно, я поинтересовался, можно ли вообще обзавестись подобным девайсом, чем вызвал хохот со стороны девчонки и широченные улыбки на лицах, оформляющих в документы юристов. Отсмеявшись, Софа на полном серьезе заявила, что можно, вот только для этого нужно иметь возможность управлять синки, найти подходящий сосуд для создания поглотителя и провести некий ритуал, о котором она ничего не знала. Ещё она сказала, что первые лет 30 поглотитель тупа будет накапливать необходимую энергию для своей активации. Да и после активации его возможностей будет едва хватать, чтобы лишить силы хотя бы одного владеющего. Как дальше увеличивать силу поглотителя, девчонка тоже не знала. Она молвила, что отец больше не стал ей ничего рассказывать, оставив это на её самостоятельное изучение. Вот только о подобных вещах знали только их владельцы и очень узкий круг специалистов. которые все как один работали на государственные структуры. Отсюда можно сделать вывод, что отец Софы, один из подобных специалистов. Такая Торва точно не может быть дочерью императора, ведь единственным владеющим способным касаться Синки, кроме Гдунова, конечно, в Северной империи является император Алексей II. А мне срочно нужно раздобыть где-нибудь сведения по подобному ритуалу. Интересно, Воронцов сможет с этим помочь. Амулет Гдунова Уже больше 500 лет. Его передают из поколения в поколение, отсюда и такая мощь. По моим данным, он охватывает всю территорию академии и прилегающее пространство. Насколько далеко распространяются его силы за пределы академии, точно не могу сказать, но не меньше пары километров это точно. Сам ректор практически постоянно находится на территории академии. Её даже специально построили вокруг имени Г. Туновых. Шипнула мне на ухо Софа. После этих слов как-то сразу захотелось поверить словам Аркадия Виноминыча. о полной безопасности на территории его академии. Ещё у нас выдался довольно интересный разговор по поводу моей повязки и очков Софии. «Теперь становится понятно, для чего ты так сильно соришь энергией, рассылая её в разные стороны. А я всю голову ломала. На хрена тебе это надо?» Задумчиво протянула Софа, стоило ей увидеть мои мёртвые глаза. Она, походу, очень сильна, раз смогла различить те крохи энергии, что я постоянно распределяю вокруг себя. Я в своё время не смог разглядеть частички кэки, исходящие от Хироши-сэнсея. «А разве у тебя нет проблем со зрением?» — спросил я в свою очередь, показывая на очки девчонки. «Да нет. Глазами у меня всё отлично. А вот с батей имеются кое-какие проблемы». После этих слов Софа стянул очки. Открывшаяся картина вызвала у меня широкую улыбку. За очками она прятала синяки, что красовались вокруг её глаз. «Ну прям панда, мать её!» За день до поступления в академию я сделала ноги из дома, и нашли меня только позавчера. Вот батя и не сдержался, тем более я зарядила ему коленом между ног и попыталась его свалить. Первый я видела его таким. Да и вообще он в последнее время стал совсем другим человеком, словно кто-то подменил. "Ну это всё ерунда, дела семейные", махнула рукой Софа. "Давай лучше я попрошу отца, и он найдёт для тебя очень хорошего целителя. Восстановит тебе зрение как два пальца об асфальт". Я с тем мудрецом своего времени не смог найти способ излечить меня, то думаю, же никто не сможет этого сделать. Но за предложение спасибо, поспешил добавить я, останавливая уже собравшуюся что-то ответить по этому поводу девчонку. Тем более я уже привык и отлично обозреваю окружающий меня мир при помощи Кэки, так что даже не заморачивайся. На что девчонка просто пожала плечами и не стала настаивать. Ближе к концу оформления нарисовался куратор Наши слова о том, что мы хотим есть, он пропустил мимо ушей, сказав, что для начала необходимо выполнить все обязательные процедуры, без которых мы пока ещё не являемся студентами Академии и поэтому не можем питаться в местном общепьите. «Макот, а тогда давай оставим это чудо тут», смирив куратора презрительным взглядом, обратилась ко мне девчонка. «А сами сходим поедим в ресторан. Какая разница, когда нас оформят? Часом раньше, часом позже. А жрать уж очень хочется». Я знаю, тут совсем рядом, километров 5 не больше, просто отпадное место. Там шиф-повар творит настоящие чудеса. Ты подобного никогда в жизни не пробовал. А какие там пироженьки, вообще отпад. Вам запрещено покидать территорию академии без личного разрешения ректора, вмешался наш куратор. И кто нас остановит? спросила София, уже направляясь в сторону выхода с территории академии. Э, флегматично произнёс Геннадий Витальевич, после чего тело девушки загнулось. Словно через неё пропустили электрический разряд. Она упала на плитку и забилась в конвульсиях. Я бросился на помощь к Софии, но к моему удивлению перед лицом оказалась вытянутая рука куратора. "Не стоит", проскрипел он. Даже не подумал его слушать, оттолкнул руку в сторону и склонился над телом девушки. "Ну точно, электрический разряд", подумал я, когда и меня накрыло. Долбаный браслет подавителя способен на такое? Да как им тут вообще разрешают детей учить? И что это? Метод кнута и кнута? Возможность лишить сил в любой момент, долбануть током? Что ещё может эта маленькая срань? Меня предупреждал. Раздался голос куратора над моей головой. НКДИ Вениаминович дал особое распоряжение на ваш счёт. Любой бунт должен быть пресечён ещё в зародыше, и для этих целей можно использовать абсолютно всё. В нашу академию очень редко попадают люди, не желающие тут обучаться. На всё время её существования случалось и не такое. Так что методы уже проверены и очень эффективны. Ещё он добавил себе под нос, думая, что мы его не услышим. Вот же досталось мне в этом году группа имбецилов, долбаные аристократы с их замашками. Ну ничего. Я выбью из вас всю дурь, а там гляди, но куратор найдут. Скотина, сквозь зубы процедила девушка. Похоже, её уже начало отпускать. А вот меня ещё хорошенько потреякивало. Вы ещё даже не знаете, какая, хотнул наш личный мучитель. Его смех был ужаснее всего, что я слышал за обе своей жизни. У вас есть ровно 5 минут, чтобы прийти в себя и подняться с тротуара. Дальше мы идём в измерительную. Смотрим, на что вы способны. А уже после измерения отправимся в столовую. К тому времени как раз хлынет основная масса студентов, и не будет сильной толкучки. Или быть может, вы предпочитаете остаться лежать здесь? Если хотите, я могу настроить браслет на срабатывание каждых 5, 10, может, 15 минут. Любой интервал, который вам удобен. Желающих оставаться не нашлось, и ровно через 5 минут мы с Софией с угрюмыми лицами шагали за куратором следом. Желание прекратить мучения этого существа постепенно становилось очень заманчивым. Думаю, даже двойного усиления хватит, чтобы сломать ему шею. София, похоже, была настроена так же, как и я. Она даже пару раз, пока мы шли, вытягивала вперёд руку и изображала, словно душит Геннадия Витальевича. Подвернётся случай, я ему устрою ад на земле. Удумал то, кем меня хреначить? Начала шептать мне на ухо девчонка: "Да я и сам с радостью запихну куратору эти браслеты в задницу и включу их на полную мощность". Изначально мне не нравилась эта идея с академией, а теперь и подавно. Если воспитывать нас собираются подобными методами, то, думаю, через месяц-другой я адаптируюсь. И вот тогда посмотрим, что они станут делать. Конечно, если я задержусь в этих стенах на этот месяц-другой. За этими размышлениями даже не заметил, когда мы успели так далеко уйти от административного корпуса. Наш путь лежал в зелёное здание. Оно находилось ближе всех. Каждый год студенты всех академий империи проходят тест на измерение удельной энергоёмкости. Результаты временном времени отображаются на специальном сайте. Именно из этих результатов формируются команды для участия в больших имперских играх, начал объяснять куратор. Стоило нам подойти к зелёному зданию. В этом году ваше обучение будет проходить в основном в зелёном корпусе, а особо отличившиеся, возможно, смогут перейти в голубой. Но это в любом случае произойдёт не раньше того момента, как на вашем счёте окажется 5000 озов. Именно столько стоит переход во второй корпус. Может, давайте быстрее сделаем, что от нас требуется, и пойдём наконец поедим? спросил я, уже порядком устав от неторопливости куратора. Полностью поддерживаю, присоединилась к моим словам София. Геннадий Витальевич, не произнесите больше слова, повёл наскьи у ЭУ. В отличие от подобного аппарата на базе Чёрной сотни, в академии находились новейшие измерители. Они были просто смешных размеров по сравнению с тем монстром, с которым мне пришлось сталкиваться на базе. Нам необходимо было просто взять в руки небольшой шарик и держать его, пока аппарат не отобразит необходимые данные на экране ноутбука. Помещение, в котором стоял измеритель, было довольно просторным. Возле стен стояли стулья, а сам измеритель лежал на столе, расположенном возле дальней от входа стены. На этой же стене висел большой экран, на котором была выведена таблица. В этой таблице отображались результаты измерений студентов абсолютно всех Академий Империи. На данный момент там была таблица студентов первого курса. Первую строчку в этой таблице занимал некто Гуарил Цепеш из Имперской военной академии. Его результат был 48 273, что соответствовало второму рангу силы. Отставание второго места было больше, чем на 10 000 очков. А этот Гуарил реально крут. Думаю, что по Сирии он не уступит цею. Первые десятки места были распределены между Имперской военной академией и Академией Клары Цеткин. Последняя академия была представлена одними девчонками. В первой двадцатке я не увидел ни одного имени из Академии Годунова. Что-то совсем плохо у наших с силушкой. И только на двадцать четвертом месте расположился Дмитрий Березин. Первый курс Академия Годуновых. Он имел тридцать пять тысяч, 618 баллов, что соответствовало третьему рангу силы. Вот таких сильнейших владеющих выходит, отбирает в нашу академию. Беда совсем. Софу я пропустил вперёд, желая посмотреть, какой вердикт выдаст измеритель. Ведь она тоже пользуется Кэки. А насколько я помню, аппарата для измерения внутренней энергии не существует. Но тот же обломался. Геннадий Витальевич вытащил из ящика стола ещё один измеритель и поставил его рядом с первым. Он ввёл все необходимые данные. Пара минут, оба измерителя готовы и ждут нас. Кто проиграет, тот и платит за обед, предложила София. Отказался и не стал. К тому же, думаю, что кормят в академии бесплатно. Есть же бесплатное общежитие. Вот и с едой должно быть точно так же. Стоило мне только взять шарик в руки, как он тут же засветился и начал увеличиваться в размерах. Мои ладони намертво прилипли к поверхности шара. Секунд 10 и я держу в руках светящийся баскетбольный мяч по размерам, который продолжил медленно расти. У Софии происходит то же самое, значит, это нормально. Дальше я почувствовал, как из меня стали тянуть кайки, а вот это что-то новенькое. Неужели современные аппараты способны измерять даже внутреннюю энергию? Очень жаль, что месье Рануа так и не узнает об этом. Он бы был просто в восторге, узнав, что я могу пользоваться силой. Прошло несколько минут, И моя внутренняя энергия иссякла, но измеритель не остановился. Он продолжил качать энергию теперь уже из защитного кокона. Все мои попытки помешать ему сделать это ни к чему не привели, руки невозможно было оторвать. Аку ратор только посмеялся надо мной, сказав, чтобы я не тряся так от страха и ничего не произойдёт. Шар измерителя уже разросся довольно сильно. Минута через две шар девчонки перестал светиться и принял свои изначальные размеры. Она тут же бросила его на стол и уставилась на меня вперёд в руки в бока. Мой шар продолжал расти, с каждой секундой светясь всё сильнее. «Послушай меня, София. Я вообще не понимаю, что происходит. Но эта хрень не хочет меня отпускать. Она всё сосёт и сосёт из меня энергию. Для твоей же безопасности выйди из здания и отойди на пару сотен метров. А то кто его знает, что там могло сломаться, вдруг рванёт?» Попытался я спасти хотя бы девчонку. Я уже начинал ощущать, что защитный кокон вот-вот полностью спадёт. Тогда псец придёт за всеми, кто находится рядом. Секунд через 20 защитный кокон исчез, но ничего не произошло. Шар продолжал тянуть из меня энергию, мгновенно переключившись на рейко. Минут через 5 мои руки наконец освободились. К этому моменту шар Е2 помещался у меня в руках. Всё это время, что София, что куратор, смотрели на меня, не отводя взглядов. Они даже не взглянули на результаты девчонки, не веря происходящему. Теперь оставалось подождать, пока компьютер обработает полученную информацию и выдаст свой бергит. Раздался звуковой сигнал, закончилась обработка данных Софии. Радостный крик, вырвавшийся у девчонки, едва не оглушил меня. Она скакала по кабинету словно ненормальная. "Похоже, за обед платить тебе, Макото", повисла на моём плече немного успокоившаяся девчонка. Её имя сейчас красовалось на первой строчке рейтинга. Напротив него осветилась цифра в сорок девять тысяч восемьдесят семь очков. Второй ранг силы. «Рано ещё говорить. Мои данные пока проверяются», — буркнул я, удивляясь. «Откуда она вообще взялась, такая наглая, беспардонная, не видящая никаких границ стерва? По-другому её назвать просто нельзя. Да ещё столь сильная в её-то возрасте». «Да ладно. Как такое вообще, может быть? У них там по-любому что-то сломалось. Это нереально». Куратор, давай, звони, пиши, беги, докладывай кому следует. В общем, делай хоть что-нибудь. Это же явный сбой системы, заверчала девчонка, стоило моему имени занять своё место в рейтинге. Александр Григорьевич, разрешите? спросила разрешения войти в кабинет главы рода Шуваловых и его секретарь. Проходи, Егор. Что-то случилось? 2 часа назад было инициировано вступление в наследство рода Лопухиных Василием Дмитриевичем Лопухиным. Документы привёз один из людей Потанина. Значит, пришло время, задумчиво произнёс Шувалов, принести секретарю подобную новость лет 5 назад, и быть бы ему уже горской пепла. Но за эти 5 лет Александр Григорьевич научился сдерживать свою ярость, накапливать её и обрушить на своих врагов многократно усиленную этой яростью мощь. Егор, пригласи, пожалуйста, ко мне всех глав силовых ведомств клана и распорядись, чтобы меня сегодня больше не беспокоили. Будет исполнено, господин, поклонился секретарь и закрыл за собой дверь. Значит, выродек решил вернуться в империю. Все же пульсар не смог достать его. Жаль. Возможно, так будет даже лучше. Шивала сможет лично отомстить за смерть Филиппа. Осталось теперь только найти, где спрятался этот поршевец. А дальше уже дело будет за малым.